Глава 61. «Норан, читай по лицу!» — грозно проговорила я, ткнув пальцем в саму себя. Парень отвлекся от разлапистых веток и посмотрел на меня. Я же состроила максимально суровую моську, всем своим видом намекая, что если он не угомонится, достраивать шалаж будет в гордом одиночестве, а я прилягу прямо тут, у костра. Но «Ну что ты за человек такой, Эмбер?» — Картина вздохнул Маркус. «Никакого стремления к познанию». «К познанию всегда пожалуйста, но не в кружок магические ручки!» Ледяной хмыкнул и щелкнул пальцами. Нарубленные ветки, валявшиеся как попало, словно по команде подпрыгнули, приняв вертикальное положение, затем сами сложились в небольшой уютный шалашик. Кажется, у меня дернулся глаз. «Ну не смотри на меня так! Нам же нужно было какое-то совместное занятие, вот я и решил!» Проговорил Маркус, чуть нервно сглотнув и сделав шаг в сторону. «Милая, держи себя в руках, спалишь рыбку!» Я посмотрела на костер, который действительно начал трещать бодрее, на ледяного мага, который кривлялся от скуки, на живность за барьером, что продолжала с любопытством за нами наблюдать, и заявила. «Я спать. Разбудишь, когда надо». И, не дожидаясь реакции, забралась в шалаш. К слову, жилище было вполне себе комфортным. Ровно настолько, насколько могло быть строение из изго... листьев и палок, собранное студентами посреди дикого леса и державшееся исключительно на магии и честном слове. Свернувшись калачиком, я положила руку под голову и, прикрыв глаза, начала проваливаться в сон. Я так устала, что не было сил сопротивляться, когда ко мне забрался Маркус. Сгробастал точно любимую плюшевую игрушку и, ткнувшись носом, мне в макушку засопил. — Норан, имей совесть! — вяло возмутилась я. — Я с удовольствием, но спать хочется! — буркнул в ответ парень. — А нам не надо нести дозор по очереди? — спросила мысленно Моля, чтобы меня сейчас не выгнали играть в гляделки с клыкастым оленем. Нет. Ни на ухо громко зевнули. «Барьер на сутки ставится, а нам надо всего пару часов до рассвета поспать». «Ну, нет так нет». Согласилась я, не собираясь просыпаться. Кажется, даже если бы меня сейчас начали тихонечко жевать, я бы попросила не и продолжила спать. Немного повозилась, чтобы удобнее устроиться во внезапно крепких объятиях Маркуса и затихла, медленно проваливаясь в сон. И где-то на грани я услышала тихую ругань. «Вот ведь зараза огненная». «А я что? Я ничего». Сам приперся в мой шалаш.